Айнур Галин. «Зеркала реальности». Книга вторая. «Республика Антарктида». Пролог. Игорь Алексеевич молчал. Он сидел неподвижно и, задумавшись, смотрел куда-то вдаль. Озвученное предложение Николая заставило его отбросить все мысли и уйти в себя. Соколов, Михайлов и Воронин взглядом изучали убранство комнаты, не торопя хозяина с ответом. Дом внутри выглядел богатым и обжитым, но не было в нем души, каких-то частичек, которые хозяин вкладывает в свое жилище. Фотографии родных, памятных сувениров, личных вещей. Николай для себя решил, что дом служебный или же арендованный. Из соседней комнаты донесся смех Аркадия. — Аркаша! — громко позвал Соколов. И через несколько секунд тот появился в проеме. «У тебя все хорошо?» «Да. Расул меня учит донер делать. На ужин приготовил. Оказывается, это интересное занятие. Мне очень понравилось готовить». Улыбнулся он. «Юля-кебаб, а не донер, подключился Максим. «Попроси его, чтобы научил тебя шаурму делать. Полезней будет». «Шаурма? Ага, понял». кивнул Аркадий и ушел обратно. «Знаете, 24 года — очень большой срок». Игорь обвел взглядом парней и тяжело вздохнул. «Вернуться домой?» «Прозвучи это предложение лет 15 назад, я бы отдал все на свете, лишь бы услышать его. А сейчас... А сейчас я в растерянности. Что я потерял и что я приобрел?» «Потерял я немного на фоне приобретенного. Кем я был на земле?» «Специалистом, за плечами которого три зимовки на станции «Восток», а дома родители-пенсионеры. Они, наверное, от горя с ума сошли, и я не питаю надежды их вновь увидеть». Жизнь скоротечна. Полярник не может делить свою любовь к Антарктиде с кем-либо еще. Большинство полярников — холостые люди. Ни одна семья не выдержит постоянных долгих разлук, и я был одинок на большой земле. Ни семьи, ни любви, ни своего уголка. Интересная, конечно, ситуация складывается. Я вас вижу впервые, но к вам у меня определенные чувства есть. Помню, срочно услужил под читой». Много всяких ребят было, но когда земляка встречаешь далеко от дома, он становится самым родным человеком. И тут с вами также. Расул со мной уже три года, но я не питаю к нему таких чувств. На чем я остановился? На нашем предложении, — напомнил Николай. Он спокойно слушал монолог Игоря, не переставая при этом вслушиваться в посторонние звуки, готовый в любой момент применить оружие. — А, точно. Дом, дом. Дом которого уже нет. 24 года. А вы знаете, что тут монархия? И знаете, что я за эти годы ни разу не смог выбраться с континента? Ха -ха -ха. Сюда можно приехать, а выехать отсюда нельзя, потому что имперская колония. Этот мир не видел никаких потрясений, ни двух мировых войн, ни революций. И живут все в тепличных условиях. На бытовом уровне, технологии начала 20 века. Хотя есть, конечно, успехи в генной инженерии в передаче данных. Ну и космос. Тут России нет равных. Но люди, обычные люди, живут так, будто им вчера только лампочку и Ильича показали. В общем, парни, возвращение домой — это, конечно, хорошо. Но, поверьте мне, это невозможно. Игорь Алексеевич привстал с кресла, раскурил затухшую трубку и с прищуром посмотрел на Соколова. — Только не говорите, что вы сюда попали не случайно. «Понимаю, мы знакомы не больше часа, хотя про вас мне уже давно рассказывают. Сперва как о каком-то пустяке, который легко можно решить. Потом уже вопрос стал настолько серьезнее, что мне пришлось уделить ему пристальное внимание, пока не случился апофеоз, и вы не стали такой проблемой, что пришлось отложить все дела. А сейчас вы сидите передо мной вооруженные, а я радуюсь, что решил с вами лично встретиться. Вы совершенно не похожи на местных отморозков и заслуживаете уважения» хотя убили 19 моих подвижников, не считая Бурлака. Остальные ранены, надеюсь, выздоровеют. И знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что уровень подготовки бойцов очень низок. Вы открыли мне глаза, за что вам спасибо. Скажете что-нибудь или продолжите молчать? — А что говорить, если ничего не понятно? — выждав короткую паузу, — ответил Соколов. — И действительно... Вы не полярники, судя по вашей решительности. Точно знаете, куда и зачем. Неужели? Игорь Алексеевич потер подбородок и, заметив, как табак в трубке опять потух, вытряхнул пепел себе на ладонь. Значит, порталом действительно можно управлять. А вы мне не врете, и домой можно вернуться. Значит, кто вы? Спецназовцы? Альфа? Вымпел? Кто? Я давно не был на родине и даже не знаю, какие отряды есть сейчас. Не имеет значения, кто мы. Решишь отказаться от нашего предложения, будет разумнее, если мы на этом попрощаемся. Николай, ну куда вы поедете? В Москву? Да не выпустят вас с континента. Я же говорил. Колония в таком положении уже 25 лет существует, с тех пор, как родий нашли. Еще раз повторюсь, вам не придется проходить столь долгий путь становления, как мне пришлось. Работайте на меня. Я вам и статус, и кров, и самое важное средство на жизнь». Ведь главное открытие современности, родий, только усугубляет положение Антарктиды. Вместо того, чтобы развивать край и благосостояние людей, государь занимается разорительством в прямом и переносном смысле. Графы и прочие дворяне богатеют изо дня в день, а люд беднеет. Это же просто как дважды два. Я вам предлагаю работу, при которой руки и совесть будут чисты. Обучите моих ребят военному делу. «Уделите этому три месяца, а я подумаю, как вас вывести с континента и отправить в Москву. Хотя, я уверен, через три месяца вы сами захотите тут остаться. Красивый, богатейший край, а я сделаю природные богатства достоянием простых людей. И вашим в том числе». «Ты себя Лениным, что ли, возомнил?» Не сдержался Миха. «Да что ты! До вождя пролетариата мне далеко, но он дал важные уроки. Это мир непуганных людей, они не знают, что такое красный террор». Не знают, что надо пройти через боль и страдания, чтобы обрести счастье и благополучие. Вы мне должны помочь в этом. Мои ребята вам и в подметке не годятся. Я восхищаюсь, уважительно отношусь к вашему ремеслу и желаю, чтобы вы передали им свой опыт. Дайте мне неделю времени, я найду людей, которые смогут вас вывести отсюда и переправить в Москву. Путь долгий и тяжелый, но я уверен, это возможно. Не спешите с ответом». Да уже на время есть, и оно в вашем распоряжении. И еще. Не хочу вас пугать, но деревушка эта окружена со всех сторон. Хоть у меня и есть планы на жизнь, смерти я не боюсь. Для всех, как и для себя, я умер еще там, на Востоке. Это я к тому, что можете мне не угрожать». Игорь долго расхаживал с протянутой ладонью, но потом бросил пепел на пол и, отряхнув руки, вернулся в кресло. «А где гарантия, что выполнишь свое обещание?» «Ведь на слова мы все гораздо...» — усомнился Соколов. Игорь Алексеевич приложил левую руку к сердцу. «Конечно, если я поклянусь, ты не поверишь. Никто в мире не верит клятве малознакомого человека. Если честно, я даже клятве родственников не поверю. Пустые обещания в нашем случае тоже не работают. Поэтому скажу, что есть у меня человек в Сомово. В порту работает. Долго его вербовали. Принципиальный...» Сын его помог, оказался в рядах моих соратников. Тогда я и пообещал ему, что буду за сыном присматривать. Он чуть повернул голову к двери и крикнул. «Расул, подойди, пожалуйста!» В проеме сразу показался мужчина, такой же серьезный и хмурый. «Расул, позвони своему дорогому отцу». «Что передать?» «Нам надо организовать переход троих пассажиров до Владивостока или Петербурга через три месяца. Пусть выяснит, возможно ли, и сколько это будет стоить». «Хорошо, Игорь Алексеевич». Он кивнул и вышел. «Ну вот, мои слова от дела далеко не отходят. Получается, сейчас нас вербуете?» — иронично спросил Николай. «Получается, вербую. Финансы и влияние есть. Осталось пошатнуть систему и изменить веру людей. Все просто. У меня много сторонников из дворянских сословий, живущих в Антарктиде. Они жертвуют немалые средства». И сейчас я понимаю, что во всей машине революции, назовем это так, не хватало трех винтов, которые будут обучать боевое крыло. Игорь искренне верил в то, что говорит. Глаза разгорелись, сама идея его воодушевляла. Когда получишь ответ от человека в Сомово? Как долго добираться до Москвы? А куда спешить, Николай? У нас вся и впереди. Нет, у нас времени мало. Мы согласимся на твое предложение только при одном условии. «И каком же? Я вещь внимание. Игорь всем своим видом показал заинтересованность. Соколов долго сомневался, раскрывать ли карты перед этим человеком. Хоть он и был с родной земли, но время, проведенное здесь, его полностью изменило. И Николай для себя решил, что для выполнения задачи все средства хороши. «Мы разыскиваем людей, своих коллег. Знаем примерно их местоположение. Нам срочно надо оказаться в том районе». «Если организуешь их поиск, то мы сможем задержаться и помочь тебе». «Коллеги, значит?» Игорь встал и прошелся по комнате. «Как все интересно складывается!» «Значит, они тоже из нашего мира?» «Вы, получается, спасательный отряд?» «Тогда все складывается?» «А я грешным делом подумал, что за мной пришли». «Так, а имена известны?» «Хотя зачем они нам? Нужны портреты». «Максим, я вижу, у тебя устройство есть». «Хотя что вижу, я прекрасно знаю, что оно у тебя есть. Мы так и не смогли взломать его. Представляете, до да нас никто и не пробовал этим заниматься. Да и сейчас, кроме меня, никто не занимается. Кванториум — великое изобретение». «Ты о чем?» Максим попытался включить дурака, прекрасно понимая, о чем речь. «Ну, хорош уже, ребячица. Взрослые, серьезные люди. Мы можем разговаривать вполне откровенно». Игорь потер свою шею и улыбнулся. У меня, кстати, такой же. Благодаря ему я узнал о вашем анонимном присутствии, даже ваши имена. Когда успели вживить? И кто из вас сумел извлечь телефон у пацана? Много вопросов задаешь. Что по поводу наших коллег? Николай, мне нужна информация. Дайте мне ее, и я найду их. В Кванториуме есть все. Все знания людей империи. Я даже могу узнать, сколько раз в день чихает наш государь. И ты не боишься умереть? «Ведь вся твоя идея о революции замыкается в тебе!» Соколов встал и подошел поближе к Игорю Алексеевичу. «А зачем эта идея в этом мире, если в мире нет меня?» «Не станет меня плевать!» Игорь взглянул на Макса. «Можешь не отвечать. Я знаю, что у Аркадия золотые руки. Мог бы стать величайшим хирургом, если бы не его озорство и юношеская глупость». «Что в итоге, Николай? Договорились?» «Договоримся». «Ты находишь наших коллег и вывозишь нас отсюда через три месяца», — решил Николай. «Да. Возможно, даже смогу организовать ваше рандеву с коллегами где-нибудь во Владивостоке, если они живы. И мне было бы легче ориентироваться, зная временные рамки вашей работы. Как долго планируете здесь находиться?» «Пять месяцев». «Через пять месяцев...» — Игорь приблизился к Соколову и перешел на шепот. «Вам откроют проход?» «Типа того». К тому времени мы должны быть не во Владивостоке, а чуть севернее. Насколько севернее? Это я скажу потом, когда мы будем во Владивостоке. Не могу же я рассказать все и сразу. Тоже верно. Только учтите, той России, которую вы знаете, не существует. Северное побережье затоплено океаном. Там тоже тропический климат. Я к тому, что многих городов, типа Билибина или Норильска, просто не существует. Там множество островов. «В любом случае придется нанимать яхту и...» «В общем, решим вопрос», — Игорь Алексеевич прошелся по комнате, широко улыбаясь. «Вы представляете, какая была вероятность всем нам встретиться? Это ж сколько событий произошло ради того, чтобы мы вот так собрались? И вы оказались последней деталью мозаики, чтобы картина сложилась вся, целиком? Это великолепно, просто изумительно! Я очень рад, очень!» — Рад тому, что сразу вас не убил и решил побеседовать лично. Я всегда говорил, всегда, что любые вопросы можно решить переговорами. Ну, почти все. Может, что-то хотите уточнить еще? — Хотим. — Что за плотоедные приматы у вас тут в лесах водятся? — спросил Миха, поскольку его изначально заинтересовали обезьяны. — Какие именно? — Тут в окрестностях флора и фауна представлены разнообразными видами, но вокруг Голицына приматов нет никаких. «Он про озеро Восток. Мы там видели обезьян. Кроме них в лесу не живет никто», — уточнил Соколов. «А, вы про этих? Него что, кроме них, ничего не интересует?» «Ну, раз спросили, расскажу. Если быть откровенным, то их появление отчасти моих рук дело, то есть наших. Стоило больших усилий вывести такую породу. К в Кванториуме содержится множество знаний, главное — уметь ими пользоваться». «Первых мы привезли с Сэндвичевых островов. Они жили там в изоляции, страдая каннибализмом, потому что рацион питания в той местности очень скуден. А здесь полное довольство». Поселили рядом с Востоком. Они расплодились и вышли из-под контроля. Слишком комфортная среда и отсутствие естественных врагов привели к тому, что они сожрали на своей территории всех. Но задачу так и не выполнили. Должны были напугать жителей и вынудить власть показать свое бездействие. Самих же приматов сейчас осталось не более тысячи голов. Но всем вокруг просто плевать на них. «Игорь, ты псих!» Николай прекрасно помнил, как дикие обезьяны рвали и пожирали человеческую плоть, а теперь выяснил, что это следствие действий стоящего перед ним человека. «Рождение республики требует нестандартных решений. К работе приступим завтра же. После ужина меняем место жительства. Познакомлю вас с начальником боевого крыла». Переходите под его подчинение. План тренировок разработайте сами. На этом можем пожать руки?» Игорь протянул Соколову ладонь. Николай посмотрел на парней. Он не был окончательно уверен в своем решении. Сомнения оставались. Игорь Алексеевич выглядел вполне порядочным и доброжелательным человеком. Но такая откровенность показывала всю его темную сущность. Психопат, который для реализации своей идеи не остановится ни перед чем. Сейчас предложил заключить взаимовыгодный союз, чтобы Николай и его группа тоже стали причастны, хоть и отдаленно, ко всем деяниям, которые планирует совершить. Да, договорились. Соколов пожал ему руку.